Вдали наверху раздался глухой бой, затем перешедший в музыку. Призрачная, очень медленная музыка эта имела прямое отношение к его мыслям, она была в том далёком, о чём он вспоминал. Еценко сразу понял, что это играют знаменитые куранты Петропавловской крепости, но ему не хотелось признать, что ничего таинственного собственно не произошло. Есть здесь какая-то важная И странная связь, думал Николай Петрович, прислушиваясь к медленно гасшим наверху звукам крыславин. Сердце у него билось, и на глазах были слёзы. Глава 12. В ярко освещённом людном холле гостиницы Палас, против вертящейся двери стоял пулемёт. Ксения Карловна, как всегда, с досадой кинула его взглядом, бесполезная и потому вредная мера, и мимо смотревших на неё с любопытством людей поспешно направилась к лестнице. Подъёмная машина в паласе действовала, но Карпова редко ею пользовалась, чтобы не беспокоить молодого товарища. она жила в третьем этаже в небольшом номере прежде отдававшемся по 8 рублей в сутки теперь в таких номерах жили ответственные работники ответственные, но не слишком важные партийным сановникам были отведены номера получше самые же важные партийные вожди жили отдельно не в паласе это сделалось без умышленного распределения по чинам само собою так Как новые люди располагаются на богатом курорте, где кроме просто хороших гостиниц, находящихся близко одна от другой на главной улице, у ну, всегда есть ещё одна, самая лучшая, стоящая где-нибудь поодаль особняком и живущая самостоятельной жизнью. Ксения Карловна вошла в свой номер, сняла пальто и повесила его на гвоздь, вбитый в дверь в ванной. Все вешалки исчезли неизвестно куда. Свой номер она содержала в чистоте и порядке, на прислугу положиться было невозможно. Ванная комната служила ей и кухней. На столике находилась спиртовая лампа, а на полке разные съестные припасы. При гостинице действовал ресторан не прежний, первоклассный, но не дурной и хорошо снабжённый провизией. Ксения Карловна раз в день получала там обед из двух блюд. Ужинала она у себя в номере, всегда одна за книгой и газетами. По её положению и связям она могла бы устроиться гораздо лучше, но людям, которые ей это предлагали, Карова твёрдо объясняла, что находят принципиально недопустимыми бытовые привилегии ответственным работникам. Ксения Карловна неодобряла поведение многих товарищей, в том числе и видных, и говорила, что они живут теперь так, как при старом строе жили князья и плутократы, представители отжившего привилегированного класса. Слов князья и плутократы Карва не придумывала, они, как и многие другие такие слова, сами собой у неё выскакивали, когда она говорила серьёзно, а говорила она серьёзно почти всегда. В отличие от громадного большинства своих товарищей по партии, Ксения Карловна знала, как жил до революции привилегированный класс. Она выросла в богатстве и только лет 20 от роду, после смерти матери и окончательного конфликта с отцом, стала жить по-иному. В тесном её кругу это ей даже создавало особое положение, которого она стыдилась в разговоре с другими, чаще, впрочем, гордилась. чем стыдилась. Но и в самые последние годы Карова жила значительно менее бедно, чем жила теперь, участвуя в правительственной работе. Отец и после окончательного конфликта продолжал высылать ей деньги ничтожные по его богатству, но вполне достаточные для жизни. Почему-то он назначил ей 700 рублей в месяц, которые с тех пор в течение многих лет, каждое первое число регулярно ей высылались конторы Фишера. Пытаясь отцом Ксении Карловны думала, было вовсе отказаться от его денежной поддержки, но это оказалось невозможным. В интимных беседах с друзьями Карова, опуская глаза, подчёркнуто суровым к себе тоном говорила, что к несчастью она не могла отказаться сразу от всех привычек прежней жизни, от тех времён, когда я с матерью разъезжала по всей Европе. Платья она всегда носила простые, скромные, довольно дешёвые.